Компания Storytel и издательство р e п о л Классик представляют Дуглас Кеннеди Пять дней читает о л е в т и н а Пугач Раковую опухоль я увидела сразу. Она бросалась в глаза. Как всегда, я резко втянула в себя воздух, сознавая, что это начало конца. Опухоль имела форму одуванчика. Парой новообразования такого типа п о х о ж е на недорогие рождественские украшения, на дешевую звездочку с неровными краями. Это напоминало цветок с облетевшими лепестками и отличалось коварным и гольчатым строением, спекулярной структурой, как выражались рентгенологи. Спекулярный. Впервые услышав это слово, я полезла в словарь и выяснила, что происхождение у него зоологическое. Спикула — это м е л к и й и г л о в и д н ы й с т р у к т у р н ы й э л е м е н т скелета некоторых беспозвоночных, в частности губок. Я и не подозревала, что у губки есть скелет. Однако понятие спикула присутствовало еще и в астрономии. Я о з н а ч а л о оно недолговечный копьяобразный столб горячего газа, выбрасываемый из хромосферы в солнечную корону. Это последнее определение неделями не давало мне покоя. Слишком уж точно оно отражало суть заболевания. Бывает, что спекулярная раковая опухоль, как та, на которую я сейчас смотрела, существует многие годы, десятки лет, но едва возникнув, она становится подобна вспышке пламени, к о т о р а я сжигает все на своем пути и требует к себе полного внимания. Если пламя не заметить и не погасить на ранней стадии, оно в о з о м н и т себя не просто огненной струей, а сверхновой мини-звездой, которая демонстрирует напоследок свою пиротехническую мощь. разрушает вселенную, её приютившую. В н е с о м н е н и я в с е шло к тому, что спекулярная опухоль, на которую я смотрела, вскоре должна взорваться. И взорвавшись она уничтожит человека в легком, которого закрепилась. Ещё один ужас в бездонной копилке ужасов, наполнявших мои рабочие будни с девяти до пяти, и нынешний день обещал быть непростым. За час до того, как передо мной на экране возникла эта спекулярная раковая опухоль, я делала КТ девятилетней девочки по имени Джессика в о р д Согласно истории болезни, она страдала парализующими головными болями. Врач, наблюдавший девочку, направил ее к нам, чтобы исключить проблемы неврологического характера — опухоль головного мозга на языке врачей. Отец девочки, его звали Чак, тихий, жалкий мужчина, тридцати пяти-тридцати шести лет. с грустными глазами и желтыми зубами, свидетельствовавшими о его пристрастии к у р е н и ю сказал, что работает сварщиком на судостроительном заводе в Бате. Мама Джесси ушла от нас два года назад, сообщил он мне, пока его дочь переодевалась в больничную сорочку в специальном помещении рядом с рентген-кабинетом. Умерла? Уточнил я. Если бы. Это стерва. Простите, что выражаюсь. Сбежала с парнем, с которым работала в аптеке р а й д Эйд в Брансуике. Они живут в каком-то т р е й л е р е в Бестине. Это на Флоридском о с т р о т к е Знаете, как т т о называют это место? р и в ь е р а для деревенщин. Это мне приятель один сказал. У Джесси главные боли начались после того, как ее мама исчезла. С тех пор она ни разу не навестила Джесси. Разве это мать? Ей повезло, что у нее такой отец, как вы. Заметила я, стараясь успокоить мужчину, он сильно нервничал, хотя и пытался это скрыть. Она все, что у меня есть, мам. Меня зовут Лора, представилась я. и Если окажется, что она серьезно больна, врачи ведь просто так не направляют девочек на компьютерное обследование. Я уверена, ваш доктор просто хочет исключить нежелательные варианты. Отвечала я отработанным годами бесстрастным голосом. Говорите как пописанному. в а сучат такому обращению с пациентами, да? Страх в его голосе, как мне это часто случалось наблюдать, вытеснял гнев. В общем, ты о в правы. Мы обучены тому, чтобы пытаться успокоить пациента и не говорить лишнего, потому что я рентгенлаборант, а не рентгенолог-диагност. Вы забрасываете меня умными словечками. Я работаю с аппаратурой делаю снимки. Рентгенолог-диагност это врач, который затем изучает с к а н о г р а м м у смотрит снимки. И когда можно будет с ним поговорить? Никогда. Рентгенолог-диагност фигура закулисная. Он анализирует с к а н о г р а м м ы рентгенограммы, томограммы, эхограммы, но редко встречается с пациентами. Доктор х а р р и л д поговорит непосредственно с л е ч у щ и м врачом Джесси, и я уверена, вас сразу же проинформируют о том, есть ли вас специально учат разговаривать как робот. Едва эта реплика сорвалась с уст отца девочки, он тут же раскаялся: "Простите, я был неправ". Все в порядке, не волнуйтесь, сказала я все тем же бесстрастным голосом. Вы обиделись? Вовсе нет. Я понимаю, как это все для вас должно быть тяжело. Вы очень обеспокоены. Теперь вы снова говорите заученными фразами. Из раздевалки вышла Джесси, робевшая, напряженная, растерянная. Будет больно, да? спросила она меня. Мы сделаем тебе укол, введем в кровь краситель, чтобы можно было увидеть, что происходит у тебя внутри. Но краситель безвреден, а укол... На лице девочки был написан испуг. Чуточку кольнет в р у к е и сразу все пройдет. Обещайте. Она пыталась храбриться, хотя будучи совсем еще ребенком, толком и не понимала, зачем она здесь, для чего все эти медицинские процедуры. Будь настоящим солдатом, Джесс, сказал ей отец. А по дороге домой мы купим тебя Барби, какую ты хотела. Честный уговор? одобрила я. А про себя подумала. не слишком ли я их обнадеживаю? Я уже шестнадцать лет работал рентгенолаборантом, но до сих пор все процедуры, связанные с обследованием детей, вызывали у меня страх. Я всегда б о я л а с ь п е р в ы е увидеть результаты, а они слишком часто оказывались плохими. Это займет 10-15 минут, не больше, сказала я отцу Джессики. Здесь есть холл для ожидания, там кофе, журналы. Это несколько шагов по коридору, я на улице подожду. Это потому, что ты по сигарете соскучился, сказал а Джессика. Ее отец подавил глуповатую улыбку. д о ч к а слишком хорошо меня знает. Я не хочу, чтобы папа умер от рака. Отец ее мгновенно помрачнел. Я видела, что она т ч а я н н о пытается контролировать свои эмоции. Давай отпустим папу, пусть подышит свежим воздухом. Я завела Джессику в комнату с о с т а н о в к о й а сама повернулась к ее отцу. Тот плакал. Я знаю, как вам тяжело, сказала я, но пока диагноз не поставлен, он просто покачал головой и пошел к двери, доставая сигареты из кармана рубашки. Я вернулась к Джессике. Та со страхом таращилась на компьютерный томограф. Я понимала ее беспокойство. На вид это грозная установка, зловещая. Она представляет собой большой широкий обруч с двумя емкостями фантастического вида, содержащими чернильную жидкость. Перед обручем узкая койка, больше похожая на гроб, только с подушкой. Такое зрелище даже во взрослых вселяло панику, так что реакция Джессики меня ничуть не удивила. Я должна залезть туда? спросила Джессика, поглядывая на дверь, будто хотела убежать. Это совсем не страшно. Ляг на койку. Специальное устройство поднимет тебя в установку. Обруч сделает снимки, какие нужны доктору, и все. Глазом не успеешь моргнуть, как мы закончим. И больно не будет. Давай, к ложись, сказала я, подводя девочку к койке. Я к папе хочу. К папе пойдешь через несколько минут. Обещайте, обещаю. Джессика забралась на койку. Я подошла к ней, держа в руке трубку, подсоединенную капсуле с чернильной жидкостью. Ладонью я прикрывала иглу для внутривенных инъекций, которая пока еще была в стерильном колпачке. Никогда не показывайте пациенту иглу для внутривенных инъекций. Никогда. Замечательно, Джессика. Я не стану обманывать тебя и говорить, что введение иглы в руку безболезненно, но больно будет всего лишь мгновение, а потом все пройдет. Вообще никакой боли. Обещайте. Обещаю. Правда, возможно, несколько минут тебе будет жарко. Но жечь не будет, да? <с> Нет, что ты? Никакого жжения. Я хочу к папе. Чем скорее мы закончим, тем быстрее пойдешь к папе. Так, а теперь слушай меня. Закрой глаза. И думай о чем-нибудь приятном. У тебя есть любимый домашний питомец, Джессика? Пёсик. Закрой глаза, пожалуйста. Девочка повиновалась. Что за пёсик? Кокер спаниель. Папа подарил на день рождения. Я протерла ее руку на внутреннем сгибе локтя жидким анестезирующим средством. И колка уже вошла? – спросила Джессика. Еще нет. И как ж зовут твоего пёсика? Тафи. Он делает глупости. Расскажи о чем-нибудь смешном. Однажды он съел целую тарелку пастилок. Как ему это удалось? Папа оставил конфеты на кухонном столе. Он любит жарить их на огне на Рождество. А потом Тафи откуда-то выскочил и Джессика засмеялась. Вот тогда-то я и ввела иглу ей в руку. Она вскрикнула. Но я продолжал а расспрашивать ее про собаку, а сама тем временем закрепляла иглу на руке пластырем. Потом, сказав, что выйду из комнаты на несколько минут, я спросила: "Все еще больно?" "Нет, но я чувствую иглу." "Это нормально. Теперь лежи смирно и дыши глубоко, глубоко. Глаза не открывай. Вспомни что-нибудь смешное, например, как Тафи поедал постелки. Договорились?" Девочка кивнула, не открывая глаз. Стараясь двигаться бесшумно, я быстро перешла из процедурной в так называемую техническую комнату. Это кабина с набором компьютеров, вращающимся стулом и длинной панелью управления. Подготовив пациента, я теперь собиралась приступить к самому к а в е р н о м у этапу процедуры сканирования. Расчет времени. Вводя в компьютер необходимые данные, я, как обычно, почувствовала напряжение, которое, несмотря на мой немалый опыт работы в этой области, Неизменно возникает у меня каждый раз при проведении таких процедур. Теперь главное с точностью до секунды рассчитать каждый свой шаг. Через мгновение, нажатием кнопки я приведу в действие высокоскоростную систему впрыска, которая введет 80 м и л л и г р а м м о в высоко-контрастного йода содержащего препарата в вены Джессики. После у меня останется менее 50 с е к у н д точнее 42 секунды, если учесть малые габариты девочки. На то, чтобы начать сканирование. И точный расчёт времени решает всё. Йод создает контраст, что позволяет получить полное, почти объемное изображение всех костей, мягких тканей и внутренних органов. Однако йод сначала поступает в сердце, потом в легочные артерии и аорту, после разносится по всему организму. И как только контрастное вещество попадает в вены, наступает венозная фаза. начнешь сканировать на несколько секунд раньше наступления венозной фазы все на смарку контрастное вещество не успело накопиться в венах а значит мы не получим изображения которые нужны рентгенологу для постановки точного диагноза начнешь сканировать чуть позже концентрация контрастного вещества возможно будет слишком велика вот почему этот крошечный период времени до сих пор вселяет в меня страх хотя я проводила сканирование тысячи раз Если я неверно р а с с ч и т а ю время, пациенту придется снова проходить обследование через двенадцать часов, не раньше. Да и рентгенолог будет не очень доволен. Вот почему в эти решающие секунды перед началом сканирования я всегда до предела напряжена, и охвачена сомнениями. Все ли я правильно подготовила? Верно ли о ц е н и л а с о о т н о ш е н и е между скоростью распространения йода и физическими данными пациента? Не положил ли я в чем-то на волю случая? Я боялась ошибок в своей работе, потому что они дорого обходились пациентам, потому что они травмировали людей, которые без того были напуганы, пытаясь совладать с чем-то для них непонятным, что, возможно, являлось смертельной болезнью. Особенно мне становилось страшно, когда на том столе в том гробу оказывался ребенок, ибо если новости были плохими. Если изображения, возникавшие передо мной на экране, указывали на нечто катастрофическое, я всегда это скрывала, всегда надевала маску профессиональной бесстрастности. Но дети, дети с раковыми заболеваниями, это было страшнее всего. Я расстраивалась в десять раз сильнее, потому что сама мать, потому что у меня всегда сразу же возникала мысль. А если бы это были Бен или Салли, и хотя они оба уже подростки, оба ищут свой путь в жизни, для меня они всегда будут моими детьми. Отсюда и вечная открытая рана. т а к о в ы странные особенности моей работы. Перед пациентами, коллегами, родными я само воплощение бесстрастного профессионализма. Салли однажды сказала своей подруге, зашедшей к нам домой после школы: "Мама целыми днями смотрит на опухоли и при этом всегда кажется веселой и не унывающей. Странно, да? Но с некоторых пор я стала остро реагировать на чужое горе. Если раньше, когда я видела на своих экранах ту или иную патологию организма, мне удавалось не думать о том, какие кошмары обрушатся на человека, лежащего на столе, то последние несколько месяцев... Они просто не шли у меня из головы. Буквально на прошлой неделе я делала маммографию учительницы одной местной школы, той самой, где учились Салейбен. Годом раньше, как я знала, она наконец-то вышла замуж и в сорок два года забеременела, о чем она поведала мне с огромным волнением. Увидев узелок в ее левой груди, я мгновенно поняла, что у нее рак второй степени, что позже подтвердил доктор х а р р и л д А после работы я поехала на м о с Пемакид, вышла на пустынный берег, не замечая с е н н г в холода безотешно проплакала целых десять минут. Все время недоумевая, почему чужие несчастья стали цеплять меня только теперь. В тот вечер за ужином в разговоре с д э н о м я упомянула, что делала маммографию женщине моего возраста. Город у нас маленький, поэтому я ни в коем случае не называла имен людей, которые были у меня на приеме. И когда я увидела уплотнение на экране и поняла, что это злокачественная опухоль, мне просто пришлось уединиться, потому что я не могла с о б л а д а т ь собой. с Какая стадия? Я ответила. Но ведь вторая стадия, а не четвертая, заметил Дэн. Да, но, возможно, ей все равно придется удалять молочную железу. Ведь опухоль г р а н и ч и т с лимфузлами. о Бада, ты отличный д и а г н о с т сказал Дэн. Вроде бы сделал комплимент, но сколько иронии. Дело в том, что со мной это уже не впервые. На прошлой неделе я о б с л е д о в а л а одну грустную маленькую женщину. Она работает официанткой в каком-то кафе на трассе номер один. У нее на печени злокачественная опухоль, и я опять не выдержала. Сегодня ты прямо как на исповеди. И что это значит? Да так ничего, ответил он, но опять каким-то неопределенным тоном. И вообще в последнее время мне стало трудно понимать Дэна. Дэн – это Дэн Уоррен, мой муж, с которым я ж и в у в браке двадцать три года. Последние полтора года с лишним он сидит б е з р а б о т ы и подвержен резким перепадам настроения. Вот и сейчас, я з в и в он тут же добавил. Эй, Даже лучшие летчики и с т р е б и т е л и время от времени теряют самообладание. Я не летчик-истребитель, зато ты лучший рентгенлаборант в клинике. Это все знают, кроме меня. И ж тем более сейчас, думала я, усаживаясь перед рядами мониторов и глядя на Джессику. Она лежала на столе, зажмурившись. Губы дрожат, лицо мокрое от слез. Всем своим существом я порывалась броситься к девочке успокоить ее, но это я понимала лишь продлить ее мучения. Лучше ускорее ж провести обследование и отпустить ее. Включив микрофон, подсоединенный к динамику в процедурной, я сказала: "Джессика, я знаю, что для тебя это все очень необычно, ты напугана, но обещаю, больно не будет. Мы закончим через несколько минут, хорошо?" Все еще платье она кивнула. А теперь закрой глаза, думай о т а ф е и Я нажала кнопку, приведшую в действие систему автоматического впрыска. На экранах появился таймер. Я тут же устремила взгляд на Джессику. Ее щеки внезапно покраснели, потому что ее д а содержащее контрастное вещество попало в кровоток и температура ее тела повысилась на два градуса. Запустилась программа сканирования. Стол транспортер поднялся вверх. Перемещение по вертикали напугало Джессику. Она вздрогнула от неожиданности. Я схватила микрофон. Джессика, не волнуйся и лежи смирно, пожалуйста. К моему огромному облегчению она в точности выполняла все мои указания. л о ж а д о с т и г л а уровня обруча. Пролетели двадцать восемь секунд. Стол начал задвигаться в обруч, остановился. Прошло тридцать шесть секунд. м а л е н ь к а я головка девочки находилась в кольце обруча.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 Снова закрыла глаза, страшась увидеть тень, обесцвеченное пятно, узел, который мой натренированный глаз заметит мгновенно. Это было бы выше моих сил. Но профессионализм возобладал над страхом. Мои глаза распахнулись сами собой, и я ничего не увидела. По крайней мере, это то, что в первое мгновение зарегистрировал мой возбужденный взгляд. Ничего. Я принялась внимательно изучать изображение, пристально всматриваясь в каждый контур, в каждую скрытую трещинку в обоих полушариях головного мозга. Так полицейские обследуют все углы на месте преступления, выискивая некую невидимую улику, которая может полностью изменить криминалистическую картину преступления. Ничего. Для пущей верности я в третий раз пробежала глазами срезы, убеждаясь, что не упустила важных деталей. И одновременно удостоверяешь, что концентрация контрастного вещества на должном уровне и четкость изображений соответствует требованиям доктора Харилда. Ничего. Я шумно выдохнула и спрятала лицо в ладони. Только теперь почувствовала, как гул колотится у меня в груди сердца. Словами не передать, как я обрадовалась, что на снимках головного мозга Джессики нет ничего такого, что указывало бы на злокачественное новообразование. Но сам факт, что внутреннее напряжение во мне достигло критической точки, меня тревожил и заставил задуматься. Значит, вот что происходит, когда ты годами вынуждена играть роль, которая, как тебе самой известно, противна твоей истинной природе. Когда маска, что ты давно носишь, съехала на бок и ты боишься, что люди наконец-то увидят твой страх, который ты до с е л е старательно скрывала. Ничего. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Сказала себе, что моя работа еще не закончена. Переслала первый комплект срезов на компьютер доктора Харилда. Его кабинет находился буквально в двух шагах от кабинета компьютерной томографии. Одновременно отправила снимки в систему архивирования и передачи изображений СОПИ, специальную базу данных по нашему региону штата. известную под кодовым названием МН 1 расположенную в Портленде. По закону все сканограммы и рентгенограммы должны храниться в системе СОПИ на тот случай, если в будущем возникнет необходимость сослаться на них и как гарантия того, что снимки не будут перепутаны, утеряны или зарегистрированы не на того пациента. Также, если радиологу или онкологу понадобится какая-то конкретная серия снимков пациента или потребуется сравнить их с другими снимками в его карте. Врач может увидеть их дважды щелкнув мышкой. Отослав срезы, я начала повторное сканирование, дублируя первое изображение, чтобы сравнить уровень контрастности и проверить, все ли отразилось на снимках в первый раз. Обычно, если первая серия не показывает отклонений, я дублирование делаю в расслабленном состоянии. Но сегодня тихий голосок на шептывал мне: вдруг ты ошиблась в первый раз и не увидела о п у х о л ь Я схватила микрофон. Еще пару минут, Джессика, ты просто молочина. Лежишь мирно и на двух мониторах появились срезы повторного сканирования. Я впилась взглядом в экран, ожидая увидеть доказательства моего давшего сбой профессионализма. Скрытый узелок теперь появившийся на какой-нибудь бороздке ее мужичка и снова ничего. И это величайший парадокс в моей работе. Для нас хорошая новость – это когда на полученных снимках мы не обнаруживаем ничего. Наверное, моя работа одна из немногих областей деятельности в мире, в которой ничего приносит удовлетворение, облегчение. Подтверждает статус-кво. Контрольное сканирование – ничего. Я нажала кнопку отправить. И вторая серия срезов ушла на компьютер доктора Харилда и в базу данных Сапи. Я опять взяла микрофон и сказала Джессике, что обследование завершено, но она должна лежать спокойно, пока ложе не опустится до уровня пола. Десять минут спустя, снова в своей одежде, облизывая леденец на палочке, Джессика появилась перед отцом. Когда я привела ее в зал ожидания, где тот сидел, понурившийся, встревоженный. Он мгновенно вскочил на ноги, пытливо в с м а т р и в а я с ь в мое лицо, так обвиняемый на суде пытается п о л и ц е а м возвращающихся в з а л заседания присяжных понять, каков приговор. Джессика подбежала к отцу, обняла его. Смотри, у меня четыре леденца, похвасталась она, показывая ему три нетронутые конфеты в одной руке и одну в о рту. Ты их заслужила, сказала я. Ты была очень храброй и послушной пациенткой. Вы должны гордиться ею, сэр. Я всегда горжусь своей дочерью. Мужчина поднял девочку на руки, усадил нас к а м ь ю и велел подождать, пока мы с этой доброй леди поговорим. Жестом пригласив меня выйти с ним на улицу на свежий воздух осеннего утра, он задал вопрос, которого я всегда ожидаю по окончанию процедуры сканирования. Вы что-нибудь обнаружили? Я уверена, что сегодня во второй половине дня рентгенолог-диагност доктор х а р и л д свяжется с вашим л е ч а щ и м врачом. Заученные фразы ответил я. Но вы же видели снимки, сэр. Я не квалифицированный в р а ч р е н т г е н о л о г и не ставлю диагнозы. Я тоже не проектирую корабли, которые с т р о ю Но я сразу могу сказать, если что-то не так. У меня большой опыт работы, как и у вас, и вы уже знаете. с а м о е п е р в о е узнали, есть у моей дочери опухоль в голове или нет, сэр. Вы должны понять. ни по закону, ни с точки зрения врачебной этики я не вправе высказывать свое мнение. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Прошу вас, мэм, умоляю. Я должен знать то, что известно вам. Пожалуйста, поймите, я очень вам сочувствую. Мне нужен ответ. Но я его не дам, потому что если я скажу вам, что новости хорошие, а потом окажется, что на самом деле они плохие, он вздрогнул. То есть вы хотите сказать, что новости хорошие? Это тактика, к которой к я часто прибегаю в тех случаях, когда снимки не показывают отклонений, но рентгенолог-диагност еще должен изучить их и подтвердить отрицательный результат. Я не вправе высказывать свое мнение. Я не имею соответствующей медицинской квалификации, и хотя я обладаю обширными знаниями в своей области, существуют определенные правила, и я обязан им следовать. Но я могу по-своему попытаться успокоить пациентов и их близких, если вижу по результатам обследования, что их страхи безосновательны. Я хочу сказать, что не смею утверждать, что опухоли нет. Это обязанность доктора Харилда. Но вы считаете, что опухоли нет? Я прямо посмотрела ему в лицо. Я не врач. Если я скажу вам, что опухоли нет, я нарушу правила. Вы понимаете меня, сэр? Он опустил голову, улыбаясь, и одновременно пытаясь сдержать слезы. Я все понял. Спасибо. Я вам очень благодарен. Надеюсь, доктор Харилд сообщит вам хорошие новости. Пять минут спустя я постучал а в дверь кабинета доктора Харилда. Войдите, крикнул он. Патрик Ухарилду сорок лет. Он высокий, долгоязый в с курчавой бородкой. всегда одет в о ф л а н е л е в у ю рубашку, брюки из хлопчатобумажного твила и коричневые ботинки из мягкой кожи. Когда он первый раз появился здесь три года назад, некоторые недобрые коллеги обозвали его шутом Гороховым. Он не производит впечатления импозантного, уверенного в себе человека. Его отличают сдержанные манеры, что многие по ошибке принимают за робость. Предшественником доктора Харрела был Питер Подхолм, в р а ч р е н т г е н о л о г старой закваски. Он брел себя как бог отец, терроризировал подчиненных и бывал крайне неприятен, если ему казалось, что кто-то ставит под сомнение его авторитет. Я всегда держалась с ним сверх учтиво и профессионально, в то же время позволяя ему играть роль абсолютного монарха в нашем маленьком мирке. Я уживалась с доктором под холмом в отличие от трех других рентгенлаборантов, сменившихся в клинике за время его четырнадцатилетнего владычества. окончившегося, когда он наконец-то был вынужден выйти на пенсию. Доктор х а р р и л д был полной противоположностью папе под х о л м у как его величали в клинике. Он был вежлив, застенчив, прислушивался к чужому мнению. Однако тихо без шума устроил досрочный уход на пенсию одной из работниц, когда та запорола пять серий срезов кряду. Доктор х а р р и л д очень порядочный, благоразумный человек и первоклассный д и а г н о с т Под его застенчивостью и стеснительностью кроется твердый характер. Привет, Лора. Поздоровался доктор х а р и л д с когда я открыл а дверь в его кабинет. Хорошие новости от Джессики Уорд. На мой взгляд, у нее все чисто. Здорово. Если, конечно, ты не заметила чего-то такого, что упустил я. Питер подхолм, скорее бы прошел босиком по горящим углям, чем соизволил спросить мнение скромного рентгенлаборанта. А вот доктор х а р и л д Я не заметила ничего тревожного или зловещего, сказал я. Рад т о слышать. Может, поговоришь теперь с отцом Джессики, бедняга, он зале ожидания? Я кивнула. Следующая на очереди т е л ь Смайт, уточнил доктор х а р и л д Точно. Судя по тени на снимке ее легкого, что делали на прошлой неделе, он не закончил предложение, но этого и не требовалось. Мы оба видели рентгеновские снимки легких о т е л ь Смайт, которые я сделала два дня назад, и оба заметили зловещее темное пятно, закрывавшее значительную часть верхней доли левого легкого. Темное пятно заставившее доктора Харрилда позвонить л е ч а щ е м у врачу Этель Смайт и сказать, что ее пациентке необходимо срочно сделать компьютерную томографию. Ладно, пойду обрадую мистера Ворда. Пятнадцать минут спустя я готовила к обследованию Этель Смайт. Она была примерно моего возраста, разведённая, бездетная, работала в кафетерии местной средней школы, имела избыточный вес, много курила по пачке сигарет в день последние двадцать три года. Это всё было записано в её медицинской карте. И ещё отличалась неуёмной разговорчивостью, пытаясь скрыть нервозность. Без умолку болтала на протяжении всей процедуры, д е л я с ь подробностями своей жизни. На ее доме в Волдборо нужно срочно перестелать крышу, а денег на это нет. От своей старой семидесятидевятилетней матери она никогда слова доброго не слышит. Сестра, живущая в Мичигане, замужем за самым скоредным человеком по эту сторону Миссисипи, а ее врач, доктор Уэсли, такой милашка, всегда так добрый, внимателен. Он объяснил ей, что просто хочет исключить кое-что, и сказал это таким приятным, добрым голосом. У меня же ничего страшного, да? Рентгенограмма свидетельствовала об обратном. И вот она снова здесь. Больничные сорочки самого большого размера, какой у нас есть. В глазах застыл страх. И все говорит, говорит, говорит. у к л а д ы в а я с ь на ложе транспортер. Поморщилась, когда я ввела иглу ей в вену. И все повторяет. Со мной все в порядке, а то пятно, про которое говорил доктор Уэсли, это ведь какая-то ошибка, да? Как только в р а ч р е н т г е н о л о г посмотрит срезы, которые мы сегодня сделаем, но вы же видели снимки. Вы ведь не думаете, что они плохие? Я ничего такого не говорил мэм. Можно просто отель. Но ведь вы сказали бы мне, если бы вас что-то насторожило. Это не входит в мои обязанности. Почему вы не скажете мне, что все хорошо? Почему? В глазах ее стояли слезы. Голос был воинственный, сердитый. Я положил а руку ей на плечо. Вам страшно, я знаю. Тяжело, потому что вы не понимаете, что происходит. Зачем вас вызвали на дополнительное обследование? Я вас хорошо понимаю. Что вы можете понимать? Откуда? Я стиснул а ее за плечо. Этель, прошу вас, давайте сделаем сканирование, а потом мне всегда говорили, чтобы я отказалась от этой дурацкой привычки. Марш, мой бывший, доктор Уэсли, Джеки, моя сестра, всегда говорили, что я играю со смертью, а теперь она всхлипнула с надрывом. Закройте глаза, Этель, сосредоточьтесь на дыхании. Женщина давилась рыданиями. Я теперь отойду и начну сканирование, предупредила я. А вы дышите медленно, это недолго. Я не хочу умирать. Последние слова она произнесла шепотом. Эту фразу за многие годы работы в больнице я не раз слышала от других пациентов, но сейчас, глядя на несчастную и напуганную женщину, я прикусила губу, стараясь побороть слезы, и снова ужасаясь собственной р а н и м о с т и ч а с т ь Этель лежала с закрытыми глазами и не видела моих т е р з а н и й Я поспешила в аппаратную, взяла м и к р о ф о н и попросила Этель не шевелиться. Потом запустила сканер. За несколько секунд до появления на мониторах первых изображений я зажмурилась, а потом открыла глаза и увидела раковую опухоль. спекулярную по форме и уже о п у с т и в ш у ю метастазы, как я могла судить по снимкам, лимфатические узлы и другое легкое. Через полчаса доктор х а р р и л д подтвердил мои подозрения. Четвертая стадия. Тихо сказал он. Мы оба понимали, что это значит. Тем более с опухолью такого типа в легких два-три месяца в лучшем случае. И умирать она будет тяжело, как и все р а к о в ы е больные. Где она сейчас? спросил доктор Харилд. Побежала на работу, ответила я, вспомнив, как женщина говорила мне, что теперь ей нужно спешить на работу, потому что в двенадцать в школе начинается обед, а она стоит на раздаче блюд. И поскольку сейчас всюду идут сокращения, я не хочу давать боссу повод для увольнения. Вспомнив это. Я почувствовала, как мне снова стало не по себе. Лора, тебе не хорошо? – спросил доктор Харилд пристально глядя на меня. Я т о т же оттерла глаза и надела привычную маску с у р о в о й невозмутимости. Все нормально? – ответила я с наигранной б о д р о с т ь ю в голосе. Что ж, сказал он, по крайней мере девочку есть чем порадовать. И то верно. И это все в один день, да? Тихо согласился я. в с ё в один день.